— В этом нет нужды, милорд. Курин поклонился низко, как какой-нибудь кайриенец. — Я буду на страже. По правде сказать, милорду незачем утруждать себя. Ранд сделал глубокий вдох и переглянулся с лоэлом. Огер лишь плечами пожал. С каждым днем пребывания в Кайриене нюхач становился все более церемонным.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 Отмеченный цаплей клинок был у Ранда на поясе. Шагнув вперед, он положил ладонь на рукоять. Он обождал, пока лоял не усядется на свою длинную кровать, расставив ноги и поправив полы своей куртки, чтобы получше скрыть от чужих глаз спрятанные в одеяле ларец под кроватью. Затем юноша рывком распахнул дверь.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 Потом, даже не посмотрев на них, взял содержателя под руку и повернул его к двери в коридор. «Спасибо вам, мастер Куале, что взяли на себя такой труд. А теперь оставьте нас одних, будьте так любезны». «Но, «Ну, милорд», — протестовал Куале, — «они же от...» «Спасибо». Рэнд вытолкнул его в коридор и плотно затворил за ним дверь. Потом швырнул послание на стол. «Раньше он так не делал. Лоэл, как по-твоему? Он не подслушивал у двери, прежде чем постучать?» «Ты начинаешь мыслить, как эти кайренцы!» — рассмеялся Огер, но его уши задумчиво дернулись, и он добавил. «Ну, он кайренец, так что вполне мог. По-моему, мы не говорили ни о чем таком, что ему нельзя было услышать». Ранг постарался воскресить в памяти разговор. Никто из них не упоминал ни Рок-Валер, ни Тролоков, ни Друзей Темного. Поймав себя на том, что гадает, много или мог понять Куалей с того, что они на самом деле сказали, юноша встряхнулся. — Это место из-за тебя взялось, — пробормотал он себе. — Милорд! Урин держал запечатанные пергаменты и выпученными глазами глядел на печати. — Милорд, это от лорда Бартанеса, главы дома Дамодред. — А это от... — голос его понизился до благоговейного трепета. — От короля! Рант отмахнулся от посланий. — Все равно, им одна дорога, туда же, куда и прочим. В огонь! не распечатанными, «Но, милорд!» «Курин!» терпеливо сказал Рант. «Ты вместе с Лоэллом объяснил мне, что есть эта великая игра, и если я пойду, куда они меня пригласили, то кайриенцы обязательно что-то увидят в моем поступке и решат, будто я часть какого-то замысла. Если я не пойду, то они что-то увидят и в этом. Если я отошлю ответ, они и тогда найдут...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 в Карене я ни за кого и не против кого то я пытался втолковать тебе сказал лоойэлл что как ни старайся но по моему ничего не выйдет что бы ты ни сделал каренцы все равно заподозрят в этом какую то интригу так по крайней мере всегда говаривал старейшина хаман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 Ну, по крайней мере, один из других домов точно придет к выводу, что раз вас не поддерживает ни король, ни лорд Бартонес, тогда можно ответить на ваше оскорбление за то, что вы сожгли приглашение. Милорд, я слышал, что теперь дома в Кайриене используют убийц. Нож в уличной сутолоке, стрела с крыши, яд...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 То, что шайнарцы посчитали его лордом, — случайность. Случайное сходство имен, слухи среди слуг, а всю кашу заварили Морейн и Амерлин. Но ведь Иселин поверила. А вдруг она будет на одном из этих приемов? Правда, Хурин отчаянно мотал головой. — Строитель, вы не понимаете, Дайс Деймар?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 и они, скорее всего, попытаются убить меня, стремясь пресечь то, во что бы там я ни был вовлечен». Курин опять кивнул. «Тогда есть у вас предложение, как мне не принять никакой из них, и чтобы никому из них не возжаждалось увидеть меня мертвым?» Курин покачал головой. «Как жаль, что я тогда сжег первые два!» «Да, милорд».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 Между столиками сновали девушки, будто Ранда и Огера не существовало. Сидящие за столиками все до единого уставились в свои кружки, будто в вине или эле крылись тайны власти и могущества. Никто из них не проронил ни слова. Чуть помедлив, Рант вытянул из кармана два приглашения и нарочито внимательно оглядел печати.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 Нужно найти какой-то способ. Уловки с приглашениями хватит дня на два или три, не больше. Если к тому времени Интер не появится, нам все равно нужно будет уйти. Согласен, — подтвердил Лойл. Но как? Лойл принялся загибать толстые пальцы, перечисляя варианты. Где-то рядом, Фейн, иначе в Слободе не оказалось бы троллоков. Если мы выйдем верхом, они нападут, как только город исчезнет из виду. Если мы отправимся с купеческим караваном, они наверняка нападут и на него. У купца вряд ли будет больше пяти-шести человек охраны, да и те, вероятнее всего, разбегутся при виде троллоков. Если б мы знали, сколько у Фейна троллоков... и сколько у него друзей темного. Их число ты немного сократил». О тролоке, которого убил он сам, Лойл промолчал, но, судя по хмурому виду, по освесившимся до щек длинным бровям, думал Огер именно о том. «Неважно, сколько их у него, — сказал Рэнд, — десять ничем не лучше ста. Если нас атакуют десять троллоков,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 И они-то точно не поверят, что мы не можем открыть ларец, поэтому...» «Лойл, этот ларец не должен видеть ни один коренец!» Огер кивнул. «И городские пристани ничем не лучше!» «У городских пристани швартовались только зерновые баржи и прогулочные лодки лордов и леди. Никого не подпустили бы к ним без разрешения?» Со стены на них посмотреть, пожалуйста, но если сорваться при спуске, то даже Лойл сломает шею. Незагнутым у Огера оставался только большой палец. Лойл покрутил им, будто стараясь придумать пункт, и для него... — Полагаю, очень жаль, что мы не можем добраться до стэдинга Софу. В стэдинг троллоки никогда бы не сунулись. Но, по-моему, маловероятно, что они дадут нам уйти так далеко. Нападут они куда раньше. Рант ничего не ответил. Они подошли к большой караульной внутри ворот, тех самых, через которые трое путников вступили в Кайрен. За ними кружила в суматохе и бурлила слобода. У ворот несли стражу два солдата. Ранду показалось, как какой-то человек, одетый в то, что некогда было добротным шайнарским платьем, завидев Ранда и Лойла, нырнул в толпу. Но уверен юноша не был. Слишком много людей в одеждах слишком многих земель, и все куда-то торопились. Ранд поднялся по ступенькам в караулку мимо стражников в керасах, застывших по обе стороны от двери. В большой приемной на жестких деревянных скамьях сидели люди, пришедшие сюда с различными делами. По большей части они ожидали с покорностью и смиренным терпением. На них были простые темные одежды, говорившие, что это беднейшие простолюдины. Среди них Глаз сразу замечал нескольких выделявшихся убогостью и яркими цветами слободских, несомненно явившихся за разрешением поискать работу в городских стенах. Рант направился прямиком к длинному столу в глубине комнаты. За ним восседал один единственный человек, не солдат, с одной зеленой полоской на кафтане. Толстый малый, щеки которого готовы были лопнуть, подровнял на столе стопки бумаг, дважды переставил чернильницу, и только потом... поднял взор на Ранда и Лойла, фальшиво улыбаясь. «Чем могу помочь вам, милорд?» «Надеюсь, тем же, чем вы могли помочь мне вчера», сказал Ранд с большим терпением, чем испытывал. «И позавчера, и за день до того. Прибыл ли лорд Инктер?» «Лорд Инктер, милорд!» Ранд сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Лорд Инктер из дома Шинова, из Шайнара. Тот самый человек, о котором я спрашиваю каждый день с тех пор, как прибыл сюда». «Никто с таким именем не вступал в город, милорд». «Вы уверены? Вам не нужно свериться хотя бы с вашими списками?» «Милорд, списками прибывших в чужестранцев». Все караульные обмениваются на восходе и на закате. И я проверяю их, как только списки попадают ко мне. За истекшее время ни один шайнарский лорд не входил в Кайриен. «А леди Селин, пока вы не спросили опять, я не знаю, с какого она дома, но я назвал вам ее имя описал ее внешность уже три раза». «Разве недостаточно?» Мужчина за столом развел руками. «Мне жаль, милорд, очень трудно, не зная ее дома». На лице появилось льстивое выражение. Уранда мелькнула мысль. «А сказал бы тот правду, даже если бы знал». Глаз юноши уловил движение у одной из дверей позади стола. Приемную шагнул было мужчина, потом... Торопливо развернулся обратно. Возможно, капитан Калдевин поможет мне, сказал Ранд писарю. Капитан Калдевин, милорд. Я только что видел его позади вас. Мне очень жаль, милорд. И если бы в этой караульной был капитан Калдевин, я бы об этом знал. Ранд долго смотрел на чиновника, пока ловил, не тронул юношу за плечо. — Ранд, думаю, здесь нам больше делать нечего. — Благодарю за помощь, — напряженным голосом сказал Ранд на прощание. — Я приду завтра. — С удовольствием сделаю, что могу, — с прежней фальшивой улыбкой ответил писарь. Рант устремился из караулки так быстро, что лоэлу пришлось поторопиться, и он нагнал юношу уже на улице. «Знаешь, Лоэлл? а ведь он врал!» Рант не сбавлял шага и даже пошел еще быстрее, словно хотел физическим напряжением сил сжечь часть своего расстройства. Калдовин был там. Может, он врет обо всем. Инктор уже может быть здесь и искать нас». Готов спорить, ему известный, кто такая Селин. Наверное, Рант. Даэс, Дей Мар. Свет, да устал я слышать о великой игре. Не хочу в нее играть. Не хочу быть никакой ее частью. Лоил шагал рядом, ничего не говоря. Я знаю, наконец, вымолвил Рант. Они считают, будто я лорд, а в Кайрене даже иноземные лорды часть игры. «Как бы мне хотелось никогда не надевать эту куртку!» Марейн, подумал он с горечью и ожесточением, — «по-прежнему от нее мне одни три волнения!» Правда, почти сразу же, пускай и не желая того, он признался себе, что вряд ли стоит за это ее винить. Всегда находилась причина выдавать себя за того, кем он вовсе не был. Сначала требовалось поддержать Хурина, вдохнуть в него мужество, потом пытался произвести впечатление на Селин, а после Селин уже казалось, что из этого никак не выпутаться. Ран шагал все медленнее и под конец остановился. Когда Морейн отпустила меня, я подумал, что все опять будет просто. Даже погоня за рогом, даже с со всем этим... Я думал, все будет проще. Даже соедин в своей башке. Свет! Что бы я ни отдал, лишь бы все опять стало просто. Таверен, — начал было лоял. и об этом слышать не хочу. Ран сорвался с места столь же стремительным шагом, которым шел раньше. Хочу я одного — передать кинжал Мэту, а Рок отдать Инктору. А что потом? Сойти с ума? Если я умру раньше, чем сойду с ума, то тогда хотя бы никому не причиню вреда. Но умирать мне тоже не хочется. Лану хорошо говорить о вложении меча в ножны. Но я-то пастуха, а не страж. Если я сумею не касаться ее, — пробормотал он, — может, сумею? О, войну же почти удалось. Что, Рант, я не расслышал? Так, ничего. — устало отозвался Ранд. — Как бы мне хотелось, чтобы Инктор оказался тут! И Мэт, и Перин! Какое-то время они шагали в молчании. Ранд совсем ушел в свои мысли. Томов племянник продержался почти три года, направляя лишь тогда, когда считал нужным. Если Овейн сумел ограничить себя и направлять лишь изредка, то, должно быть... Возможно, не направлять совсем, сколь бы обольстительно не была соедин. — Ранд, — промолвил Лоэл, там впереди пожар. Ранд встряхнулся от невеселых мыслей и нахмурясь посмотрел на город. Над крышами к небу поднимался толстый столб густого черного дыма. Откуда он шел, видно, не было, но очень близко от гостиницы. «Друзья Темного!» — произнес он, уставясь на клубящуюся колонну. «Троллоки незамеченными в город не войдут, но друзья Темного! Хурин!» Ранд бросился бежать. Лоэлл с легкостью держался вровень с ним. Чем ближе к гостинице, тем более очевидным становилось, где пожар, пока Ранд с Лойлом не свернули за угол последней, выложенной камнем террасы, и перед ними предстал защитник драконовой стены». Дым валил из верхних окон, сквозь крышу прорывались языки пламени, перед гостиницей толпился народ. Мечащийся у дверей кричащий куале руководил спасением мебели и прочей домашней утвари, что люди выволакивали на улицу. Вдоль улицы вытянулись две цепочки. По одной внутрь передавали от колодца ведра с водой, по другой возвращали пустые. Большая часть собравшихся тут горожан просто стояли и глазели. Шиферную крышу пробил еще один ревущий огненный кулак, и над толпой прокатилась громкая «Ах!». Ранд протолкался к хозяину гостиницы. «Где Хурин?» «Поосторожней там со столом!» — кричал Куаллия. «Только не поцарапайте его!» Он посмотрел на Ранда и захлопал глазами. Лицо его было вымазано копотью. «Милорд кто? Ваш слуга? Не помню, чтобы видел его, милорд. Несомненно, он оттуда вышел. Не уроните подсвечники, придурок, они серебряные!» Сплескивая руками, Куале кинулся к мужчинам, вытаскивавшим из гостиницы скарб и принялся увещевать их. «Хурин бы не ушел», — сказал лоэл — «он не бросит». Он глянул вокруг и не договорил. Кое-кто из зевак, похоже, пялился теперь больше на огера, чем на пожар. «Знаю», — сказал Рант и устремился в гостиницу. Общая зала выглядела так, словно гостиница и не горела вовсе. По лестнице выстроились в две цепочки люди, передававшие туда-сюда ведра. Другие карабкались по ней, вынося оставшуюся мебель, но дыма было не больше, чем если бы что-то пригорело на кухне. Когда Ран заторопился вверх по ступеням, дым начал густеть. Закашлявшись, он взбежал по лестнице. На площадке между этажами цепочки обрывались. Мужчины, стоящие на полпролета выше, водой из ведер окатывали задымленный коридор. Изочки пламени, облизывающие стены, багрово вспыхивали в черном дыму. Кто-то ухватил Ранда за руку. Наверх нельзя, милорд, выше все горит. Огер, скажите же ему! Только сейчас до Ранда дошло, что Лоэл топает следом. «Возвращайся, Лоэл, Я его выведу!» «Рант, тебе не унести сразу! И Хурина, и Ларец!» Угер пожал плечами. «Кроме того, я не хочу, чтобы сгорели мои книги!» «Тогда пригнись ниже дыма!» Рант встал на четвереньки и прополз по лестнице вверх на второй этаж. Внизу у пола воздух был чище, Правда, от дыма юноша по-прежнему кашлял, но дышать тут было можно. Однако даже такой воздух казался обжигающе горячим. Вдыхать через нос не хватало дыхания, поэтому Ранд дышал ртом, отчего язык моментально стал как терка. Вода, которой тушили огонь, частью угодила на Ранда, пропитав одежду. Прохлада принесла облегчение всего на миг, жар тут же вернулся. Ран целеустремленно полз дальше, зная, что лоял позади, только по кашлю Огера. Одна стена коридора превратилась чуть ли не в сплошную завесу пламени, и пол возле нее уже вплетал тонкие жгутики к висящим над головой черным клубам. Ранду оставалось радоваться. К счастью, ему не видно того, что творится поверх дыма, но об этом говорило зловещее потрескивание». Дверь в комнату Хурина еще не занялась, но была такой горячей, что Ранду пришлось толкнуть ее дважды, прежде чем он открыл ее. Первое, что он увидел в комнате, был распростертый на полу Хурин. Ранд подполз к нюхачу и приподнял его. Сбоку на голове у того набухла шишка размером с хорошую сливу. Хурин открыл невидящие глаза. «Лорд Ранд!» — слабым голосом прошептал он. «Стук в дверь!» «Подумал, еще прик...» Глаза у него закатились. Рант ощутил под ладонью, как бьется сердце, и у него гора свалилась с плеч. Он облегченно вздохнул. Рант. закашлялся Лоил, Стоя на коленях возле своей кровати, он отвернул покрывало и показал на опустевшие голые доски под ними. Ларец исчез. За пологом дыма заскрипел потолок. На пол... Попадали горящие щепки. Ранд сказал, «Забирай свои книги, я возьму Хурина, поторопись!» Он стал взваливать обмякшего нюхача себе на плечи, но Лойл отобрал у него Хурина. «Что делать, Ранд? Пусть книги сгорят, ты унесешь его ползком, а коли встанешь, то ни за что до лестницы не дойдешь!» Огер взгромоздил Хурина себе на широкую спину, Свесившиеся руки и ноги нюхача болтались по бокам Лойла. Потолок громко затрещал. «Нужно торопиться, Ранд!» «Иди, Лойл, иди, я за тобой!» Огер со своей ношей пополз в коридор, и Ранд двинулся было за ним, затем остановился, оглянувшись на дверь в свою комнату. В ней оставалось знамя, знамя дракона. «Пусть горит!» — подумал Рант, и тут же ответная мысль — Он словно бы услышал, как говорит Морейн, «От него может зависеть твоя жизнь!» «Она по-прежнему старается использовать меня!» «От него может зависеть твоя жизнь!» а «Айседы никогда не лгут!» Застонав, он перекатился по полу и пинком распахнул дверь в свою комнату. Вторая комната являла собой сплошное пламя. Кровать полыхала, по полу разбегались красные дорожки... И речи не могло быть о том, чтобы проползти на четвереньках. Встав на ноги, Ранд сгорбился, вжал голову в плечи и вбежал в комнату, уворачиваясь от жара, кашляя, задыхаясь. От влажной куртки повалил пар. Половина платяного шкафа уже горела. Он распахнул дверцу. Внутри лежали сидельные сумки, по-прежнему убереженные от огня. Один карман распух от знамени Льюса Террина Теламона. Рядом с сумками лежал деревянный футляр с флейтой. На миг Ранд заколебался. «Я еще могу оставить его, пускай сгорит!» Потолок над ним натужно застонал. Ранд схватил сумки, футляр и кинулся обратно в дверь, опустившись на колени, когда туда, где он только что стоял, обрушились пылающие балки. Волоча вещи за собой, юноша выполз в коридор. Половицы содрогались от падающих обломков перекрытий. Добравшись до лестницы, Рант не увидел тут людей с ведрами. Он чуть не кубарем скатился по ступенькам до следующей площадки, с трудом устоял на ногах и побежал через опустевшее теперь здание на улицу. Зеваки возрились на него, на вымазанное сажей лицо, на почерневшую куртку, но Рант проковылял через улицу. Там к стене дома Лоэл прислонил Хурина. Женщина из толпы вытирала Хурину лицо тряпицей, но глаза нюхача были по-прежнему закрыты, и дышал он с хрипом и натугой. — Есть где-нибудь поблизости мудрая? — спросил Рант. — Ему нужно помочь. Женщина, непонимающе, посмотрела на него, и он попытался припомнить, как называли люди женщин, которые в двуречье были мудрыми. — Мудрая женщина? — «Женщина, которую вы зовете, матушка такая-то! Женщина, которая разбирается в травах и врачевании!» «Я предсказательница, если вы именно об этом говорите», — сказала женщина. «Но, как мне известно, для него можно сделать одно — устроить поудобнее. Боюсь, что-то у него с головой неладно». «Рант! Это и вправду ты!» Рант обернулся. Это был Мэт. Он вел через толпу в поводу свою лошадь, и лук заброшен за спину. Мэт с бледным и осунувшимся лицом, но это был Мэт, и он ухмылялся, пусть и слабо. Позади него обнаружился Перин, его желтые глаза сияли в отцветах пожара, и на них поглядывали не меньше, чем на огонь. И Инктор, пеший, в куртке с высоким воротом вместо лад, Но все так же над его плечом торчала рукоять меча. Ранда сотрясла крупная дрожь. — Слишком поздно! — сказал он друзьям. — Вы пришли слишком поздно! Он сел на зем и начал смеяться.